Конец октября. Дни потащились сырые и темные. Ближе к середине месяца неожиданно лёг снег. Ганя таскала до гастронома Владика на саночках. где еще попадались ржавые проплешины травы да грубые прорехи асфальта, но в целом путь стал терпимее. В субботу поехали на лыжах в окрестности Коломенского. Снег лег чудесный, ровный и белый, совсем не липкий. Владик весь извалялся в снегу. Лыжи ему не давались, да и попросту были великоваты, поэтому в конце концов они оставили его кувыркаться с другими ребятами возле базы, а сами пробежались по парку. День выдался солнечным, холодные лучи слепили глаза. Нина даже надела темные очки, отчего вид приобрела совершенно нездешний. По веткам сновали ярко-рыжие белки, Ганя протягивал руку, и они, нехотя, спускались сверху, чтобы схватить угощение и снова исчезнуть, скидывая на бегу слабые пожелтевшие листья. Когда стемнело, жарили хлеб на костре, нанизав на прутики. Осенний костер согревал и пел, сосновые дрова трещали. Хлеб обугливался и становился невероятно вкусным, особенно если с солью. А когда приехали домой, у Владика поднялась температура, Ганя обтирала его холодной водой, клала на лоб мокрое полотенце и растирала водкой. Владик стонал и ворочался, и перед глазами его расходились огромные красные круги. Потом из красных они становились желтыми, вихрились под потолком, то увеличиваясь и заслоняя собой все, то уменьшаясь. Ганя не спала всю ночь, а под утро ее сменил Андрей. И когда круги перед глазами мальчика наконец исчезли, он стал мокрым, как мышь. И заснул блаженным, спокойным сном, быстро выздоравливающего ребенка. Нина зашла после работы и принесла яблок с дачи, последний привет урожая. Твердые и глянцевые, они казались настоящим чудом в этот сумрачный день в конце октября. «Ты прямо как падчерица, которая нашла подснежники!» сказала Ганя, по-особенному наклонив голову, как она делала, когда чем-то бывала довольна. Тонкая прядь, выбившись из-под косынки, упала на правый глаз, Ганя выдала ее наверх и та смешно подлетела и рассыпалась Нина залюбовалась этим обыденным движением в нем была вся суть Гани легкая непринужденная красота простая до невозможности сама нина на контрасте чувствовала себя тяжелой громоздкой и вычурной и дело было даже не в фигуре фигура у нины вполне стандартная а в отсутствии таких вот привычек ловких движений воздушные мимики как будто ее лепили из гипса, а это, увы, не мрамор, не костяной фарфор и не слоновая кость. «Где Андрей?» — почему-то спросила Нина и поймала себя на том, что услышать она хотела только одно, что он куда-то уехал и остался там, и никто не помешает их короткому долгожданному свиданию. «На работе», — сказала Ганя. «Всё утро с Владиком сидел, потом пошел. У них там сегодня какое-то совещание». Тут на кухню выпал заспанный Владик, и Нина подсунула ему яблоко. А он, совсем уже отвыкший от лета, спросил, «А что это нинака И она поняла, какое для него это расстояние с августа по ноябрь. Почти бесконечное. Как будто десятилетие. «Это волшебное яблоко», — сказала она ему. «Съешь его, и сразу поправишься». Владик с хрустом впился в яблочный бок, Аганя смеялась этим своим смехом, который в очередной раз подтверждал, что она сделана из другого какого-то материала. Вечером играли в бридж. Вадик сопел за ширмой, а взрослые сидели за круглым столом под круглым же абажуром, тем самым, который Ганя вышила летом, изобразив на нем сцены из разных книг. Тут и старик закидывает свой невы, и тащит в нем золотую рыбку. И хижина дяди Тома, и Робинзон в зарослях таинственного острова Жюль -Верна. И даже Маугли Киплинга, а рядом багира и удав. Вышивки были примитивными, совсем ученическими, в них только отдаленно угадывался замысел. Но Нина Абажур любила и часто с нежностью проводила пальцами по гладкому рисунку вышивки и холщовой ткани. Приятное ощущение, почему-то запомнилось надолго. Нина тогда проиграла, и они с Генрихом, вдоволь насмеявшись и выпив по рюмочке коньяка, вышли на улицу, чтобы перейти в свой подъезд. На улице было мокро, по-октябрьски влажно. На днях резко потеплело, и снег сошел. Снова стояла осень. Как будто все времена года перепутались вдруг. Пахло прелой листвой и мокрым асфальтом. Нина предложила прогуляться. Они свернули в Бауманский сад, но тот оказался закрыт, и они сделали круг, нырнули со старой басманной в Гороховский переулок. В свете нечастых фонарей проступали сквозь чернеющие листья здания старых усадеб — Демидова, Александрова, купца Палагина, особняк Морозова. Во всех этих торжественных, изящных зданиях сейчас располагались коммунальные квартиры, учебные аудитории или административные учреждения. И Нина часто думала, глядя на них, как должно быть обидно построить для себя красивый дом и не успеть в нем пожить. Как невозможно жаль этих колонн, балюстрат, мезонинов и эркеров, всех этих изысков архитектурной мысли. Ни одной администрации завода и фабрики, а их в районе Курского вокзала немало, и винзавод, и газовый завод, и ткацкая фабрика, и точезмеритель, в конце концов, не нужны такие красивые фасады и не нужна душа, вложенная в каждое из этих любовно возведенных зданий. Дошли до храма Вознесения Господня на Гороховом поле, где вот уже три года открыт был клуб аэродинамического института, слесарная мастерская и типография. Жёлтые стены бывшего храма светились в вечернем сумраке, а синий шпиль прятался в небе, распоров его острым краем. Нина любила храмы зимой перед Рождеством или в марте на Пасху, когда можно отдаться празднику, разомлеть после улицы в теплом сухом воздухе с запахом ладана, просто подумать. Мало теперь, где можно было найти действующий храм. Нина сожалела, что сюда теперь не зайти. С другой стороны, она и молиться не умела, не знала, как это делается, но все равно верила, что есть какая-то сила. Должна быть чтобы и защитить, и помочь, и простить, если нужно. Дошли до вокзала посмотреть на уходящие ночные поезда. Уже на обратном пути, поравнявшись с аркой дома на земляном валу, Генрих потянул Нину за рукав к небольшой усадьбе статского советника Василия Толстого, где росла мать поэта Тютчева, а затем больше ста лет жили известные сахарозаводчики Борисовские до революции. Теперь усадьбу разделили на квартиры и передали работникам железной дороги. В особняке, в частности, жил Арсентьев, и Генрих вдруг решительно зашагал к парадному. «Хочу зайти поздороваться». К радости Нины Арсентьева дома не оказалось. Открыла его домработница Клава, а в ногах у нее путалась рыжая такса. Арсентьев любил окружать себя странными бесполезными существами, украшающими мир. Нина вспомнила, как они однажды выпивали на балконе у Арсентьева. Оттуда открывался широкий вид на Яузу. И он сказал им между делом, что существует байка, дескать, именно с этого балкона смотрел Наполеон на полыхающую Москву. На Садовом еще звенели последние вечерние трамваи, гудели троллейбусы, гремели по брусчатке гужевые. Начал накрапывать дождь, и Нина поёжилась, прячь голову поглубже в воротник пальто. Под конец свернули на Гороховскую улицу, где стоял их первый общий дом, стык в стык с Московским театром транспорта. В то время они часто ходили сюда на спектакли, хотя Нина больше любила большой им хат. Она вдруг вспомнила их поход с Ганечкой в оперу, и тепло разлилось под горлом, стало даже чуть менее мерзло. В их бывших окнах горел свет, тёплый и мягкий. Он манил, и Нина даже с каким-то сожалением подумала, что скучает по этим стенам. И хотя их нынешний дом, обрабстрой со всеми его достижениями архитектурной мысли, буфетом в подвале и детским садом на крыше, был удобным, красивым и современным, это сюда она пришла девчонкой. Здесь она выросла, стала женщиной. Впервые оказалась пьяной и, может быть, даже счастливой. Совсем стемнело. Вокруг то и дело шлёпались об асфальт последние каштаны. Их было не видно, но слышно. Мимо Института физической культуры прошли уже практически не оглядываясь. Хотелось домой, да и на что там смотреть в темноте. Раньше Нина частенько гуляла здесь. Наблюдать красивых атлетов и бегунов, выполняющих упражнения на стадионах и площадках, что не так давно возвели на засыпанных прудах. Она представляла себе лебедей, которые когда-то здесь плавали, и любовалась лебедями нового времени. Длинные и тонкие, в паутине вздыбленных вен, они строились в ряд сияющих белых маек и черных шорт. Эта идеальность и одинаковость пугала. Спортсменов будто печатали в типографии. Но вместе с тем Нина радовалась тому, как красиво и геометрически четко может быть скроен человек. Домой пришли озябшие, продрогшие, но довольные. Нина Октябрь ценила. Он был еще не ноябрьским умиранием и уже не сентябрьским бабьим летом, когда, с сожалением, приходится отпускать тепло и закатывать бесконечные банки. Он был мостиком. Между прошлым и будущим. Новым и старым. Коротким полустанком, где можно носить шарфы и шляпы и палантины. И Нина это любила. Нина набрала полный карман каштанов. Решила попробовать пожарить. Видела такое в Париже в 22-м. Генрих, правда, убеждал ее, что каштаны там другие, не те, что в Москве, дикие и мелкие. Но Нина сказала, что проще попробовать, чем спорить, и он пожал плечами. Дома Нина бросила каштаны на разогретую сковородку и пошла переодеваться, когда вдруг в двери начали стучать. Быстрые, отчаянные удары, как будто пожар. Выйдя в прихожую, Нина застала в дверях растерянного Генриха и безутешно рыдающую Ганю. «Милый друг!» — выдохнула Нина. «Что? Что произошло?» Ганя не могла сказать ни слова. Кидалась то к Нине, то к Генриху, потом кричала «Андрюшу! Андрюшу забрали! Он не виноват! Помогите!» Генрих взял ее за плечи и встряхнул легонько, чтобы выбить застрявшее в горле горе и отчетливее понять, что она говорит. «Ханна, послушайте, вы должны четко мне сказать, кто приходил, что они сказали конкретно, объяснили ли, в чем его вина». Говорили, куда отвозят. Я сделаю все возможное, но мне нужно понять все в деталях. Приходили двое, трое даже один внизу стоял. Ничего не сказали, ничего. Перевернули все вверх дном. что искали не знаю, не взяли ничего. И куда отвезли, не знаю. Ничего не знаю. Я. Нина провела Ганю в гостиную и усадила на диван. Присядь, Ганечка, мы все выясним, но сначала надо успокоиться. Я уверена, это ошибка, и Андрей завтра вернется домой. «Не давала бы ты напрасных надежд», — процедил Генрих, который уже слышал о случаях таких вот внезапных арестов. Никто из тех людей домой пока не вернулся. Ганя, услышав эти слова, заревела пуще прежнего. «Дорогой, пойди в кабинет, я потом позову тебя, когда она будет готова», сказала Нина стальным голосом, и Генрих удалился. «Я пойду домой», — слабым голосом отозвалась Ганя. Вдруг он вернется. Я буду ждать. Завтра приду к тебе. Пойти с тобой. Не надо. Попроси Генриха за Андрея. Он же там. И Ганя слабо подняла палец к потолку. Будто Гена был ближе к Господу, чем они все. Знает всех. Нина проводила свою светлую и юную Ганю, мгновенно утратившую и юность свою, и легкость. Тяжёлой поступью сгорбившись, шагающую к двери. Нина закусила руку от жалости, чтобы больше ничего не сказать, и даже не заметила, что до крови. Когда дверь за Ганей захлопнулась, она отдернула руку и побежала на кухню. Вкус крови и запах горелых каштанов. Так она запомнила этот день. День ареста Андрея, когда жизнь Гани остала быть и ее, разделилась на до и после. До утра не спал никто. Нина терзалась испепеляющим чувством вины. За то, что часто хотела, чтобы Андрей исчез. За то, что Ганя в последние полгода так мало проводила времени с ним, в основном с ней. За тот вечер на даче, когда Сергей пообещал с Андреем расправиться, но никто не принял это всерьез. Ганя до утра сидела на кушетке у окна. Дрожала и в деталях пыталась вспомнить все, что произошло. В первые мгновения после ареста ее память как будто парализовала. Сплошное белый шум и слепое пятно. А к утру туман стал постепенно рассеиваться, и она снова видела шаг за шагом, как они входят. Стук в дверь комнаты раздался почти сразу после того, как Генрих и Нина вышли. Ганя решила, что они что-то забыли. Она весело распахнула дверь и пропела «И снова здравствуйте!». Но за дверью оказались двое мужчин в сером вам кого все еще весело спросила ганя думая что они ошиблись с пьяно постучали не в ту дверь вспоминая это ганя сгорала со стыда ей казалось будь она менее веселой, и в тот вечер все бы обошлось как будто арест андрея наказание цена за ее сиюминутное счастье чудесное лето мечты о прекрасном будущем Визаль, Андрей Игоревич здесь проживает», — спросил Серый с редкими усами. «Здесь?» — растерянно сказала она. «Так вы, Андрюша, с работы?» «Не с работы, но по поводу работы», — съязвил Серый без усов, с рябыми, как после ветрянки, щеками. «Что ж, садитесь», — Ганя жестом показала на стуле у еще не убранного стола. «Карты коньяк, мармелад». Все это тоже теперь больно жалило Ганю. Этот неубранный стол. Как будто жили они праздно, легко иначе, чем все. И это стало причиной. Даже винила Нинон, но это быстро прошло. «Мы постоим», — сказал Рябой. «Куда вышел-то?» «Да на кухню», — сказала Ганя, уже начиная догадываться, что визит этот недобрый. «Ну хорошо». «Вы не против, если мы тут пока осмотримся?» — спросил усатый и сразу же начал открывать ящики комода. «Постойте, вы... что это вы делаете?» Ганя возмутилась, но двинуться не могла. В таких ситуациях она впадала в ступор. Нина бы наверняка знала, как себя вести. Она бы не стояла нелепой недвижимостью, деревом. Вот бы ее сюда судорожно думала Ганя, пытаясь справиться со ступором. Мы быстро посмотрим, нет ли у вас чего запрещенного. С мерзкой улыбочкой, сказал Рибой и заглянул под кровать и стол, как будто играл с кем-то в прятки. Наконец из кухни вернулся Андрей. В отличие от Гани, он все понял сразу. Собираться? спросил он. Усатый кивнул. Кончайте искать, вы ничего не найдете. У меня и нет ничего, сказал Андрей, одеваясь за ширмой. Не пугайте жену. «А вы нам не советуете, любезный, что нам делать?» все с той же улыбкой сказал Рябой. «Мы проверим, а нет ничего так и нет». «Возьми Владика и идите к Беккерам», — шепнул Андрюша Ганя. Но та вцепилась в его руку. «Нет, я тебя не оставлю. И объясни мне, что вообще происходит?» «Убыск происходит, Обыск происходит — пояснил Рябой. «А что вы ищете?» — наивно спросила Ганя, и серые заржали. «Разве ты виноват в чем то Андрюша?» Андрей обнял Ганю. «Нет, я ни в чем не виноват, не беспокойся. Это какая-то ошибка». «Все они так говорят», — сказал Рябой и мерзко подмигнул Ганя. Ей сразу захотелось умыться. Потом они с Андреем стояли и смотрели, как эти двое переворачивают комнату вверх дном. Трясут и бросают книги, выворачивают карманы пальто. Швыряют игрушки. Когда Рябой вытащил из комоды и начал внимательно просматривать ее белье и чулки, Ганя отвернулась и уткнулась Андрею в грудь. Андрей стоял, как статуя, практически не дыша, руки в карманах. Когда они начали зачем-то рвать фотографии и письма, те первые, которые Андрюша писал ей со службы в Астрахане, и Ганя закричала, а Владик проснулся и заплакал. Он до того сжал зубы, что на скулах выступили острые углы, но все равно с места не сдвинулся. Ганя как могла успокаивала Владика, баюкала его и тихо плакала, вслушиваясь в разговор за ширмой. «Будете брать что-нибудь, одежду, зубную щётку?» — спросил Рибой, когда они закончили свое мародерство. «Нет», — процедил Андрей. «А я бы вам посоветовал», — сказал усатый. «Мне не нужно», — отказался Андрей. Я ни в чем не виноват. Уверен, это скоро выяснится. Так что я ненадолго. Ганя появилась из-за ширмы, когда, усатый усмехнувшись, уже вышел за дверь. А рябой ждал, чтобы конвоировать Андрея. Пропустив его вперед, он обернулся и коснулся бедра Гани. Без мужика будет сложно. Но ты, баба видная, хочешь, зайду потом. И наградил ее своей поганой улыбкой. Андрей дёрнулся, и Ганя, испугавшись, что он сейчас ударит Рябову, чем усложнит свое, и без того ужасное положение, вцепилась пуще прежнего в его плечо. Он сдержался, споткнувшись об отрезвляющий взгляд жены. «Как вы смеете», — сказала она, собравшись с Рябову, — «забудьте сюда дорогу». И больше всего ее жгло, и это тоже, что вот такими были ее последние слова в присутствии мужа, а не слова ему поддержки и любви.